Глава 15. Злата. После того, как я выдала эту замечательную фразу, даже зажмурилась, дожидаясь ответной реакции, но ее не последовало. Постояв так еще минуты три, я открыла глаза. «Извини, здесь ветер. Верно, не расслышал. Ты что?» – переспросил Рик, подходя на шаг ближе. «Говорю, что меньше, чем через год, я стану матерью» во всяком случае здесь будет бегать очаровательный карапуз с готовностью повторила я также уверенно делая шаг назад поздравляю <связываю> неуверенно сказал он ошалела уставившись на меня ну в некотором роде и так спасибо улыбнулась я фух все прошло хорошо а я боялась но все только начиналось это от ренальдо полутвердительно спросил тем временем рик «Ты что? За кого ты меня принимаешь? Нет, конечно!» Справедливо возмутилась я. «А кто?» Глаза бедного Дроу стали совсем круглыми. Я задумчиво на него посмотрела. Сказать или не стоит? И так уже призналась, что жду ребенка. «Если это не секрет, конечно!» Слегка обиженно протянул Дроу. «Вообще секрет, но тебе скажу. Но учти, ты первый, кому я это говорю». И хотелось бы, чтобы как можно дольше оставался единственным. Усек? Хорошо. Айрон, решилась я. Что, Айрон? Не понял, Рик. Отец, лаконично ответила я. Не понял? Айрон, отец моего ребенка. Терпеливо повторила я. Какой Айрон? Продолжил тормозить Рик. Блин, Рик, не тупи. Какой еще Айрон может быть отцом моего ребенка? Если хочешь знать, он вообще единственный кандидат. Не выдержала я. Тот Айрон? С перепугу Рик сорвался на тонкий фальцет. Да, тот Айрон. Властитель светлых земель, наследник, чистокровный дракон. Передразнила я Дроу. Но этого не может быть. Беспомощно взглянул на меня Рик. Ага, ты это ему скажи. Безлобно кивнула я на свой живот. Да не бывает так. «Пойми, равный может родиться только...» Начал было Дроу. «Только от равного?» «Да-да, знаю. Но мы не учли одну вещь. Он наследник, я наследница». «Мы равные! Улавливаешь?» Уже и сама почти перешла на крик я. «Так, надо успокоиться». Я отошла к краю крыши и, облокотившись о зубец, подставила разгоряченное лицо прохладному ветру. «Да, разговор предстоит не из легких». И это с Риком. Что будет с Лораном и Дейардом, представить боюсь. А уж о Ринальде и думать не хочется. Но об этом думать рано. Мне бы с Дроу разобраться. Тяжело вздохнув, я опять повернулась к нему. «Ты серьезно?» – почти спокойно спросил он. «Более чем», – заверила я его. Mm -hmm, «А ты знаешь, чем тебе это грозит?» – задал он следующий вопрос. «Да, мне замок наглядно показал» ответила я. «Ты не переживай, это можно исправить. Женщины гибли раньше, сейчас же можно избавиться от негативных последствий». Дроу подошел ко мне совсем близко. «Я смогу спокойно родить своего ребенка? С безумной надеждой я уставилась на Рика». Э -э, «Боюсь, что нет. Но наши технологии плюс магия позволяют сделать операцию, в ходе которой плод удалят и ты не пострадаешь. И даже сможешь потом иметь детей» ответил он опустив глаза нет очеканила я и вновь отвернулась к стене солнце клонилось к горизонту и все вокруг озаряли кроваво красные всполохи угасающих лучей ты не поняла выжить в природах невозможно попытался убедить меня рик это ты меня не понял я прекрасно ознакомлена с последствиями и последние полтора месяца для меня были крайне сложными Но я приняла решение и уже его не изменю. Не хочешь меня подержать? Хотя бы не мешай, а этот ребенок будет жить. Чего бы мне это ни стоило?» Твердо сказала я и спокойно взглянула ему в глаза. «Злата, но это же безумие!» Попытался образумить меня он. «Я все сказала. Жаль, что ты меня не понял. В любом случае, теперь ты знаешь все. И надеюсь, сохранишь это знание в тайне» строго сказала я. «Но мы же останемся без наследника», предпринял он последнюю попытку. «Наоборот, обретете истинного наследника, дракона, причем такого, которого, я думаю, светлые земли не будут стремиться уничтожить. Разговор окончен», ответила я и пошла к выходу с крыши. «Но мы останемся без тебя», еле слышно сказал Рик. Я остановилась в дверях, не оборачиваясь. Слезы застилали глаза, но голос не дрожал. «Что ж, все имеет свою цену», — сказала я, и, больше не останавливаясь, пошла к себе в комнату, оставив Рика в смятении на крыше. К счастью, по пути к своим покоям я больше никого не встретила. Не сказать, что реакция Рика стала для меня такой уж неожиданностью, но за дело заживое. Придется готовить себя и к такому, честно говоря, Особо не задумывалась, как именно воспримут мою скорую смерть те, кто меня окружает. Выходит, что некоторых это весьма расстроит. Есть ли мне до этого дело? Получается, что есть. Как бы я не уверяла себя, что прежняя злата умерла, а вместо нее теперь темная королева слава, это не так. Лишь вторая часть моей натуры. Но и первая никуда не делась. С такими мыслями я добрела до своих покоев. День близился к завершению, а у меня назначена еще одна встреча с незнакомой мне девушкой Джессикой. Я успела поужинать и даже принять ванну, когда ко мне пришла Джессика. «Проходи. Я тебя раньше не видела», — сказала я, рассматривая ее. Высокая, точенная фигурка, каждое движение наполнено изяществом и грациозностью, смуглая кожа, густые длинные черные волосы, выразительные большие глаза. «Черт возьми!» Даже я не могла от нее отвести взгляда. Представляю, каково мужчинам приходится. «Я прибыла сюда полгода назад, за несколько дней добала в честь пленения светлых», ответила она, оставаясь на месте. «Ты работаешь на Дерда? спросила я. «Да, я разведчик». «Бывала на светлых землях?» – решила уточнить я. «Да, но дальше окраин не заходила. Но обо всем, что там происходит...» Я осведомлена должным образом. Поспешно оправдалась она. Я задумчиво кивнула. По всему выходило, что девушка неплохая. Запоздала, вспомнила, что действительно видела ее, разговаривающей с Лораном на балу. «Что думаешь о ситуации со светлыми землями?» Внезапно спросила я. Я сомневаюсь, что им можно доверять всецело. Но насколько я разобралась в донесенных сведениях, их наследник твердо держит свое слово. И если с ним уже заключен договор, в спину он не ударит. Честно ответила она. Хм, с этим бы я еще поспорила. Тихо пробормотала я, забыв, что у пантеры очень тонкий слух. Впрочем, та сделала вид, что не услышала. «Что у тебя с Лораном?» – вдруг спросила я. В ответ Джессика покраснела, смутившись. «Понятно. Можешь не отвечать. Ничего советовать или запрещать не буду, лишь упомяну, что он...» Парень очень молодой, так что если она делает каких-либо глупостей, то не со зла, а по неопытности. Не удержалась, чтобы дать напутственное слово «я». Но Джессика стойко это восприняла и лишь кивнула в ответ. Но я увидела, что она как-то замялась. «Ты хочешь что-то спросить?» – догадалась я. «Да, а вы не против наших отношений?» «Если у вас все хорошо, почему бы и нет? Да, даже если бы было бы плохо». Чайные дети, сами разберетесь. Пожала плечами я. Спасибо. Искренне улыбнулась она. Я завистью посмотрела на оскал белоснежных зубов, задержав взгляд на едва выдающихся клыках. Не скажу, что у меня плохие зубы, но улыбаться, чтобы их все было видно в улыбке, так и не научилась. Было приятно пообщаться, можешь идти, попрощалась я с ней. После того, как она ушла, я подошла к окну и задумчиво посмотрела вдаль. Темные земли. Что они в себе таят? Почему приходят ко мне ночью? Выдержу ли это? Я бросила взгляд на свой еще плоский живот. Вопрос стоит по-другому. Продержусь ли я до того, как родится мой ребенок? И что мне принесет встреча с Айроном? Одни вопросы. Жаль, ответов так мало. С этими мыслями я легла спать. И этой ночью мне вновь приснились темные земли. Темнота. Вокруг лишь одна темнота. Она затягивает. Хочется раствориться в ней без остатка. В ней нет ни горя, ни страданий, ни сожаления. Лишь умиротворенное спокойствие. Достаточно лишь сделать шаг. Всего один шаг. «Злата!» От внезапного крика я проснулась. Проморгалась и едва сдержала крик ужаса. Я стояла в лесу. Который мне так часто снился в последнее время. На расстоянии вытянутой руки замерла огромная грациозная кошка, в ней было что-то знакомое. Сантира вспомнилась мне, именно ее я когда-то остановила, или же другую кошку этого вида. Только вот что делаю здесь, басая в своей ночнушке, в которой ложилась спать, и кто меня кликнул. Я медленно обернулась. В нескольких шагах от меня стоял Ренальдо. Его лицо немного побледнело от страха? Я обернулась к сантире. Странно, но страха не испытывала. Мне не верилось, что кошка может причинить мне вред на меня она смотрела без злости, а вот Кирсан ее явно беспокоил. Она глухо заворчала. Злата, когда я скомандую, падай на землю, поняла? Тихо сказал он, осторожно доставая меч из ножен. Я покосилась на сантиру. Такая красивая и такая опасная. Она вновь глухо заворчала и подобралась для прыжка. «Давай!» – сзади скомандовал Ринальдо, но я уже приняла решение. «Нет!» – крикнула я и сделала шаг вперед, пристально глядя в глаза Сантире. Это было очень рискованно, но я решила проверить, слава богу о том, что малыш немного трансформирует мое тело, когда мне грозит опасность, а значит... Мои глаза превратятся в драконьи зрачки. Если мой расчет верен, то Сантира побоится связываться с тем, кто сильнее и убежит. Если же нет... Что ж, я отлично помню свои сны. Против Сантиры должно стоять как минимум война на четыре, а один Ринальдо с ней не справится. От моего крика Сантира на секунду прижала уши голове, слегка отпрянув назад. Но затем зарычала громче, недовольная тем, что ее вынудили показать слабость. Подняла голову выше и столкнулась со мной взглядом. Внезапно рычание стихло. Несколько секунд она смотрела мне в глаза, затем коротко мяукнула и большими прыжками унеслась прочь. «Ты в порядке?» – первым делом спросила Ренальдо, подскакивая ко мне. «Кажется, да», – неуверенно сказала я. «Физически со мной все было нормально, а вот в остальном...» «Как я сюда дошла, я не помнила». Это настораживало. «Тогда какого хрена ты здесь делаешь?» Грозно воскликнул он, нависая надо мной. «Не знаю», — угрюмо ответила я. «Как не знаешь? Такого он от меня не ожидал». «Я не помню», — тихо ответила я, отводя взгляд. «Э -э, «Мы... мы об этом позже поговорим, хорошо? А сейчас нужно уйти отсюда, рассвет лишь через пару часов». «Неизвестно, какие твари еще бродят в окрестностях». Неловко ответил он, оглядываясь по сторонам. Я понимала его опасения. Кажется, темные земли уже начали влиять на мое сознание. Придется на ночь запирать двери. Интересно, у прошлых наследников тоже все начиналось с этого? Скорее всего. «А сейчас позволь». Между тем, сказал Ренальдо, и не успела я ничего сказать, как он перебросил меня через плечо. «Ты что делаешь?» Возмутилась я, попытавшись спуститься вниз. «Лежи смирно, а то неудобно. И веди себя потише. Не хватало еще привлечь внимание к какой-то твари». Шикнул он, немного встряхнув меня. «Что? Отпусти меня!» Потребовала я, тем не менее, на несколько тонов тише. «Ты без обуви. Уверен, у тебя уже ноги в царапинках, которые кровоточат. Не хотелось бы, чтобы по твоему следу прибежала стая волка или кого похуже». «Не говоря уж о том, что тебе будет попросту больно и неудобно идти», — объяснил он. «Тогда почему бы не взять меня нормально?» — спросила я. «Потому что мне нужна одна свободная рука на случай, если на нас нападут. Или предлагаешь бросать в них тебя, в надежде, что пришибешь с собой парочку?» — хмыкнул он. «Намекаешь, что я толстая?» — задохнулась я от возмущения. «Нет-нет, что ты. Просто... Ох...» «Как же с вами девушками сложно!» – испугался Ринальдо. «То-то же!» – вяло буркнула я. Хотелось спать. Хоть я не помнила, как сюда пришла, но все тело ломило ноги болели, мелкие царапинки саднили. Хорошо, что Ринальдо разбудил меня. «Кстати, а как ты меня нашел?» – спросила я. «Патрулировал. Ты ведь знаешь, что мы караулим тебе по очереди. Сегодня очередь Рика, кстати. Еще предстоит выяснить, как он тебя выпустил». Так вот, я патрулировал со своим отрядом в этой местности. Кому-то из них показалось, что видели в кустах девушку. На всякий случай пошел проверить. Там на тебя и наткнулся. Расскажешь свою часть истории?» Сказал он. «Нечего рассказывать. Я легла спать, опроснулась от твоего крика и обнаружила, что нахожусь в лесу рядом с опасной хищницей». Ответила я и тут же почувствовала, как он напрягся. «Ты не хочешь поделиться со мной секретом? Как тебе удалось заставить ее убежать?» вкрадчивым голосом спросил он. «Понятия не имею, о чем ты?» Попыталась уйти от разговора я. «И ты меня остановила перед этим?» Продолжил он. «Ой, я уже вижу замок. Отпусти меня, я сама дойду». Обрадовалась я возможности перевести разговор на другую тему. «Как скажешь. Желаешь поговорить о том, как ты оказалась в лесу?» Спросил он. Нечего здесь обсуждать. Ты сам прекрасно знаешь, что это значит. Я не исключение. Ни одному наследнику не удалось этого избежать. За исключением тех, кого убили раньше. Ведь правда? Грустно улыбнулась я. Ринальдо ничего не ответил. Лишь взял мою ладонь в свою руку и крепко сжал. Дальше мы шли молча. В замке нас встретила суета. Не успели мы спросить, в чем дело, как кто-то закричал. «Нашлась!» После этого ко мне подбежала Рик и крепко обнял. Вид при этом у него был немного виноватый. «Как ты ее упустил?» Тем временем грозно спросил у него Ринальдо. «Я отошел всего на минуту. Вернулся, а дверь приоткрыта, а комната пуста». Принялся оправдываться Дроу. «Как ты вообще посмел отойти от ее комнаты хоть на шаг?» Разъяренно выпалил Кирсан. «Я же не могу постоянно быть рядом!» «Позывы природы, знаешь ли?» – покраснел Рик. «А меня не волнует. Попросил бы кого-то подменить тебя. А вообще терпеть нужно. Я в свое время возле нее караулил день и ночь. Даже спал рядом с ней на кровати. Чтобы никто ей не навредил!» – заорал Ринальдо. Несколько людей, включая Рика, тут же на меня осуждающе посмотрели. «Не смотрите на меня так. Я вообще об этом первый раз слышу. Пожалуй, причем я». Взгляды перекочевали с меня на Ренальдо. Я не стала дожидаться, чем закончится этот разговор, и направилась к лестнице. «Вы тут разбирайтесь, а я спать. Мне еще нужно за ближайшую декаду построить стратегию поведения со светлым наследником», сказала я напоследок и отправилась спать. Больше мне ничего не снилось в эту ночь. Следующая декада прошла без особых происшествий, только суета так и не покинула мой замок. Портные были обеспокоены тем, чтобы шить мне достойный наряд для встречи со светлым наследником. Советники были выбиты из колеи моим заявлением, что навстречу их не беру, и поспешно пытались придумать мне стратегию поведения. Телохранители мои просто были в ужасе от осознания того, что я встречусь один на один с тем, кто так жаждет моей смерти. Особенно тяжело это переживали те, кто знал, какие отношения меня связывали в прошлом с Айроном когда я жила в его замке. За день до отправления на нашу встречу зашла к Миранде. Она уже почти полностью поправилась, но за пределы врачебной палаты ее не выпускали. «Привет. Мне сказали, что ты уже чувствуешь себя лучше», сказала я, как только зашла. «Какая разница?» Угрюмо посмотрела она на меня. «Я не могу тебя отпустить, но и не собираюсь держать как пленницу. Ты сможешь передвигаться по замку и даже выходить на улицу» но только в присутствии кого-то из стражников. «Также тебе выделят отдельную комнату», — сказала я ей. «Ты считаешь этого достаточно? Думаешь, мне это заменит свободу?» — вскричала она. «Забавно. Когда я жила в замке Айрона, ты считала, что мне этого достаточно. В чем же разница? Хотя нет, разница все же есть. Тебе не нужно будет спать с мужчиной, который желает твоей смерти». Саркастически усмехнулась я. «Все было не так», — попыталась возразить она. «Разве?» — приподняла одну бровь я. «Я... я не знаю. Это все очень сложно», — сказала она, опустив взгляд. «Ну да, не беспокойся. Со временем я тебя отпущу. И если пожелаешь, даже провожу до границы. Но пока... извини, не могу. Завтра я уезжаю». Сомневаюсь, что кто-то посмеет тебя обидеть, но в случае чего, обращайся к Рику. Это Дроу, мой телохранитель. В конце концов, вам будет интересно поболтать. Он долгое время жил в светлой столице, сообщила я. Это случайно не тот Дроу, который едва не отправил меня на тот свет? Сердито зашипела она. Да, это он. Он остается за старшего. Остальные мои телохранители уезжают со мной. Холодно ответила я. Меня немного задело, что когда я была на месте Миранды, она воспринимала мои проблемы как обычные капризы, не говоря уж о том, что я особо не жаловалась ей. А теперь она забыла об этом и изображает праведное негодование. Как-то лицемерием попахивает, если честно. «А куда ты уезжаешь?» – спросила она, заметив перемену в моем настроении. На встрече с Айроном усмехнулась я. «Что?» Он согласился обсудить условия нейтралитета между нашими землями. Не хочу упускать шанс. Я никому не хочу зла. Просто хочу спокойно жить, чтобы меня не трогали. Устала, сказала я, и поднялась, чтобы уходить. Поправляйся. Злата? Что? Удачи тебе, пожелала Миранда, слегка улыбнувшись. Спасибо, улыбнулась я и вышла. Впереди меня ждала очень важная встреча которая неизвестно, чем может закончиться. Талика удачи мне не помешает.